Глава шестая. Начало пути. Недалеко от Киева. Эшелон 44-й дивизии. Штабной вагон. 22 ноября 1939 года. Еще стакан горячего чая. Третий. Сладкий. Хорошо. Нужен четвертый. Есть не хочу. В горле саднит, Глаза пучит. Еще придавило меня знатно. Хреново мне? Еще как хреново! Откат говорить о мозгодрала чертовая. Чтобы вам так откатывало после каждого ужина. И зачем я на это согласился? Про бесплатный сыр слышал? Вот-вот. Все-таки, если не в Жукова, ну так в Тимошенко не могли бы. На посту министра обороны я бы смог куда как больше сделать. Ведь проще было бы. Проще! Ну, до чего уж там. Говорили мне, что это гусарская рулетка. Вот только впечатление, что там все ячейки были с патронами. Стоп! «Хватит себя жалеть. Надо сначала прояснить обстановку». «Витя...» — имя всплыло само собой. «Где мы сейчас?» «Час как от Киева отъехали. Вы из штаба округа вернулись такой расстроенной, да...» «Скажи, Витя, интендант тут?» «Так точно, да. Давай его сначала, а потом и на штаба ко мне. Уяснил?» «Так точно, товарищ Камбрик? Да. Можно вопрос? Вам врача не надо? Вам плохо было? Да...» Было досплыло, да уже не больно. Выполнять, и ординарец рванул. Через несколько минут купе вошел, нет, даже так влился, главный с дивизии Матвей Тимофеевич Зашкурный, примечание один. Крупный пятидесятилетний мужчина с обрюзчим лицом, огромной лысиной, стыдливо прикрытый тремя прядками волос, да узкими колючими глазками в тонких щелочках глаз, на заплывшем от жира лице. Примечание 1. Персонаж, вымышленный полностью, от Ай до Я. Он страдал одышкой. Лицо его быстро багровело, полнокровный и отращивающий уже третий по счету подбородок. Интендант не вызывал никаких симпатий ни при первом взгляде, ни при втором, ни тем более при третьем. А как только открыл рот и раздался слащаво приторный голосок, наоборот, появилось какое-то чувство отвращения и брезгливости. И вроде бы всего в нем много. И лица, и тела, и патоки в каждой фразе. А все-таки что-то отталкивает, настораживает, заставляет держать ухо востро. Алексей Иванович, приветствую. Как здоровится, вроде бы приболевшие. Слухи, знаете ли, слухи. Произошел небольшой дисконнект. Это, наверное, рефлексы еще старого рецепиента, сказались, наложенные на мое эмоциональное восприятие. Надо бы усилить линию контроля, а то въехал по толстой морде до да со всей дури. Начальник снабжения сидит в недоумении и ртом воздух глотает. «Умник! Ничего, сейчас тебя буду прессовать по-другому!» Чтобы не рассиживался, а то разъел харю говнюк. Знаю, что он почти подмял под себя все начальство дивизионное. «Все может достать. Все у него есть. Все, что надо и не надо. Особенно для гешефтов. Настоящий куркуль. И все потому, что с самим Никитой Сергеевичем...» Примечание 1. «В каких-то родственных связях...» Примечание 2. Примечание 1. Никита Сергеевич Хрущев. Советский политический деятель. Генеральный секретарь КПСС более известен под прозвищем «кукурузник». Противоречивая личность, за которой много разных поступков. Развенчание культа личности Сталина с целью скрытия своей роли в репрессиях. Полет в космос. Создание ядерного счета СССР. Странная политика в сельском хозяйстве. Некультурность, хамство, провал внешней политики. Примечание 2. По линии жены, по непроверенным слухам. И заметьте, комдив в звании комбрига ходит. А этот в армии без году неделя и уже див -интендант. Думаю, помогу ему. Ой, как помогу избежать стенки! А ведь поражение дивизии в той реальности, его роль ой, какая. Ничего, разберемся. Что, сука, почти змеиным шепотом давлю на оппонента. Решил, что буду и тут твои делишки прикрывать. Ублюдок, ты вообще осознаешь, куда мы идем? «На войну идем, блядь ты конченая, на войну!» «Это... чего это, Алексей Иванович, ты чего это?» Интендант выглядит не просто ошарашенным. «Он вроде как раздавлен, размазан по моему купе. Да только мразь быстро приходит в себя». «Ты не прав, командир! Ой, как не прав! Я ж на тебя такую телегу, бумагу! Она ж тебя раздавит! Я тебя раздавлю! Я до да самого дойду, если надо!» «Смотреть мне в глаза!» — включаю все вербальные и невербальные сигналы. «Врубаю максимум по убедительности. Готово. Веришь? Сейчас прикажу тебя вывести и шлепнуть. Ну? Веришь?» «Проняло его. Проняло! Верю. Даже губы трясутся. «Молодец! За что только не понимаешь, да?» включая интонации потеплее. Перепуганный интендант утвердительно мотанул головой и тут же скривился от боли. «Ничего, у меня тоже костяшки болят после такого удара. Вроде по-мягкому бил, а под салом такая кость оказалась, бетон. Скажи, куда мы едем в курсе?» Он кивнул головой, еле слышно шепчет «На войну». «Вот! А место назначения? Ась! Кемсковолость. волость!» Впрочем, эта моя шутка ему понятно не будет. — Ну да, кеми это? Он все еще не въехал, но в то, что в ярости, поверил безоговорочно. — А знаешь, что там уже сейчас морозы по тридцать градусов? Приедем, все сорок будет. А во что бойцы одеты? Так не было приказа перейти на зимнюю форму. Попытался увильнуть интендант. — Был. Сам подписал его в Житомире, как только узнал, куда нас направляют, стараясь дожать бугая. Так мы же начали выдачу, начали, а тут приказ грузиться, не успели. Мне бы еще недельку. Ха! Тебе, а не недельку. Обязан был доложить. Какого я узнаю этот факт не от тебя, суки, а от кого-то другого? Опа! Включил мозги, думает, кто его сдал. Ну и что? Там что-то придумаем, мямлит, а думает все про то же, про крысу, которая его сдала. Ну и дурак ты, Матвей Тимофеевич. Как есть дурак! Хоть и высоко летаешь, да ничегошеньки не знаешь. Говорю это уже совершенно спокойно. И это его добивает. — А что, есть информация? — шепотом, но уже как-то осмысленно произнес див — Да, сам недоволен тем, как все началось. Говорят, что в ближайшее время Духанова сковырнут. — За что? Дела-то еще не начались толком. — За что его снимать? — Под него копают. А знаешь, кого метят на девятую? Ну, ни нокой не запрягал. Чуйкова. Примечание один. Примечание один. Василий Иванович Чуйков, выдающийся советский полководец, тогда Комкор, принял командование девятой армией в тяжелом состоянии дел. Прославился в Сталинграде и во время взятия Берлина. Маршал СССР. Человек железной воли и железного же характера. Слышал? Он и мне пересчитает зубы, и тебе. А если бойцов обмороженными потеряем, так их стенки распишут. Если победим, не распишет, — как-то неуверенно возразил зашкурный. А если сорвем выполнение боевой задачи? Это же не маневры, гражданин дивинтендант. Это все серьезно. Это даже не поход в Польшу. Примечание 2. Не равняй. Примечание 2. Освободительный польский поход Красной Армии, военная операция 1939 года, когда Красная Армия заняла районы уже несуществующего государства Польша, на которых проживало преимущественно белорусское и украинское население. Операцией руководили командармы Михаил Прокофьевич Ковалев и Семен Константинович Тимошенко. «Финны — те еще гады. Процент пролетариата низкий, сознательность куркульская, так что прогулки не получится. Ты как на меня стучать будешь? Подчеркни, не верит сознательность финского крестьянина. Их мелкобуржуазная сущность тебя еще покажет». «Да вы что? Да я что?» — совсем смутился зашкурный. «Заткнись и слушай». «Да так все равно порешаем». Попытался еще выбракнуться. — С кем? — С Чуйковым? — Ну? — Ты главного не знаешь. — Говорят, — я ткнул пальцем в потолок вагона, — что инспектировать войска будет Мехлис. Примечание один. Примечание один. Лев Захарович Мехлис, выдающийся советский политический деятель, долгое время возглавлял партийный контроль, был принципиален до невозможности. «И именно он будет введен в состав военсовета нашей армии. Как с ним будешь договариваться, гражданин Дивентиндант?» «Мехлис...» Вот тут пока еще товарища Зашкурного -то проняло всерьез. «Нехорошую репутацию имел Мехлис, очень нехорошую. С ним договориться было нельзя. Это знали все и даже не пытались. Мехлис взяток не берет. Это такая же аксиома, как и про две параллельные прямые» которые не пересекаются. Так что в сознании Зашкурного утвердилось понятие, что Чуйков — это только полбеды. Беда — это Лев Захарович Мехлис.